Глава восьмая. Я не знаю, кто был скульптором этих замечательных статуй, но персонажи, вырезанные в камне, предстали передо мной как живые. Самое интересное, что скульптору удалось передать не только внешний вид, но и характер персонажей. Я смотрел на Антона Галактионова и видел, что, несмотря на его суровый внешний вид, В глазах спрятаны смешинки, а кончики губ вот-вот, в любой момент, могут подскочить вверх в высокой улыбке. Анна Галактионова — хрупкая девушка с робкой, нерешительной улыбкой и огромными глазищами. Глядя на неё, понимаешь, что такая выиграла бы любой конкурс красоты, была бы прекрасной женой, матерью и хозяйкой. Как так получилось, что эта девушка, почти девочка, умерла в забытой богом крепости, остановив вражеские орды. Артём Галактионов. Ну да, настоящий лев, вальяжный и важный. Огромные ладони, сжимающие меч, являются руками воина, но мудрость, проскальзывающая в глазах, выдаёт в нём учёного, которым он, в принципе, и являлся. А вот Алену Галактионову я представлял именно так. Гордая поза, высоко поднятая голова, так что её курносый носик смотрит почти в небо, и взгляд полный превосходства. Ну да, лучший истребитель монстров того времени имел право на небольшое чувство собственного величия. Совсем небольшое. Александр Галактионов, последний глава рода, мой тёзка. Не знаю, в какой момент была сделана фигура, но в глазах его была глубокая грусть как будто он уже предчувствовал падение рода и все предстоящие события. Я шёл дальше, глядя на таблички мимо древних героев рода Галактионовых, пока не подошёл к той, которая интересовала меня больше всех. И тут меня ждал конкретный такой облом. Под вырезанным в камне гербом рода на простой деревянной табуретке сидел мужчина, у ног которого была табличка с подписью «Основатель рода» — первый Галактионов. Вот только поза его представляла позу человека, вышедшего из тяжелейшего боя, в котором он потерял практически все силы. И прямо сейчас я чувствовал замысел скульптора. Он дошёл до дома, сел на тубаретку, упершись мечом в пол и облокотившись лбом на навершие рукояти меча. Длинные волосы скрывали лицо. Я не поленился и даже засунул голову под его руки, дабы попытаться увидеть настоящее лицо. Хрен там. Художник сработал искусно, и лица не было. Из лица был виден только мощный подбородок. Учитывая мои подозрения, разгадки я так и не нашёл. Судя по телосложению, это мог быть любой из моих братьев, да даже я сам. А доспехи и оружие были, конечно, местные. «Пожери меня, кодекс», — в сердцах проговорил я. «Да что вы тут за детектив-то устроили?» Я глубоко вздохнул, задумавшись. Портал моих тёмных подружек перенёс меня обратно. На удивление отсутствовал я чуть больше суток. Дабы не терять время без душа и еды, я тут же ринулся вниз в подвал, прихватив второй каменный перстень. Вот только первый сюрприз меня ждал уже на самом входе. Каменный перстень, вставленный в одну из ниш, сработал самостоятельно, открыв магические двери. Нахмурившись, я прошёл внутрь. И первое, что я увидел — Это покрытое толстым слоем пыли, лежащее на полу, прямо около двери, второе старшее кольцо рода. Взяв его в руки, сравнил с тем, что у меня было, и хмыкнул. Судя по всему, каменное кольцо было вообще кольцо без категории. И, скорее всего, я правильно понял, оно было прототипом и образцом для всех остальных родовых колец колоктионовых. Задумка Александра была понятна. Два кольца я должен был добыть, открыть дверь, получить третье А то, с которым он ушёл, он вообще не планировал мне возвращать. Но, с другой стороны, он оставил его на мече. Зачем? Очень запутанная ситуация. Очень. А потом я увидел их, статуи Галактионовых. На самом деле зал оказался сам по себе артефактом с пространственным искажением, и внутри он был гораздо больше, чем казался снаружи и вдоль стен достаточно вольготно были расположены статуи моих погибших родичей. При всём этом здесь не было искусственного освещения, но каким-то образом сюда падал солнечный свет. Кто бы ни сделал этот зал, он явно постарался. Хотя я провёл рукой по полу и улыбнулся. Ну да, творение архитекторов. Всё встало на свои места, кроме одного. Каким образом галактионовы сумели воспользоваться услугами исключительно талантливого, но ещё более исключительно жадного ордена, чтобы сделать такой зал? Нескольких годовых ВВП всего этого мира не хватило бы. Я-то точно знаю расценки этих жадных гадов. но ну, а потом я пошёл осматривать эти произведения искусства, пока не увидел первого галактионова и не разочаровался. Всё больше и больше странных деталей возникало перед глазами. На самом деле, единственный человек, который видел первого Галактионова в лицо, это был огненный император, ныне Бухич. И я его очень подробно расспросил, кем или чем он являлся. Несмотря на постоянное пьянство, Бухич был одним из самых здравомыслящих людей с практически идеальной памятью. Но вот когда он попытался его сначала описать, потом нарисовать, а потом даже вызвал лучшего художника-криминалиста, портретиста, чтобы по его словам изобразить, Он впал в ступор. Ничего у него не вышло. И он расстроенно произнёс, что перед глазами у него стоит какое-то мутное пятно. Бухич помнит, как он с ним разговаривал, как улыбался, как хлопал по плечу, но черты лица пропали напрочь. И это было удивительно. Следующий вопрос заключался в другом. Зачем этот зал был так крепко закрыт, если по факту он являлся комнатой памяти рода, не неся... Никакой практической пользы. Кое-что вспомнив, я засунул руку во внутренний карман и достал сложенный вдвое листок, что я забрал в фиолетовой пирамиде, развернул его и уставился внутрь. Красивым, аккуратным почерком было выведено короткое послание. «Дорогой потомок, рад, что ты смог найти меч и кольцо. Если ты читаешь это письмо, это означает, что я проиграл». Неназываемый все еще жив, а род Галактионовых вот-вот погибнет. Однако, если это письмо читаешь ты, то в тебе точно есть наша кровь. Другого бы сюда не пропустили. Возьми кольцо и меч, и используй его мудро и во благо человечества. Помни, что мы давали клятву защищать человечество. Каждый меч имеет собственную душу, которая почувствует твои черные замыслы. Не рискуй, мой славный потомок. Если ты дошёл сюда, значит, я оказался неправ, и у тебя есть достаточно силы, чтобы воспользоваться этим кольцом. Используй его в закрытой зале. Это ключ. Возможно, у тебя хватит сил довершить начатое мной. Зло должно быть повержено». Внизу стояла подпись. «Александр Галактионов, глава рода Галактионовых». И маленькая приписка. «Прощай». «И да пребудет с тобой кодекс!» Я хмыкнул. Вот неудивлён я был ни разу. Вообще ни единого-единственного разу. Намудрил, конечно, мой предок Саня чересчур. Но, по крайней мере, теперь я знал, для чего может понадобиться этот зал. Вот только требовалась небольшая проверка. Я прошёл в середину, где скрещивались солнечные лучи, которые несколько раз отражались от изогнутых поверхностей комнаты, Но всё равно собирались в одну точку. Сёл на пол в позу медитации и прикрыл глаза. На меня накатило странное спокойствие, а структура этого места предстала во всей своей прекрасной функциональности. Условно это был лифт. Лифт, по которому можно было путешествовать как вверх, так и вниз, проникая в любой нулевой мир этого уникального запретного мира. А ключом для его запуска служило то самое кольцо, которое я забрал вместе с драка Я, не открывая глаза, улыбнулся. А энергии для этого лифта служила объединённая энергия 12 мечей. Внутри меня разлилось нетерпение, и я использовал энергетический слепок кольца, дабы активировать лифт и заглянуть краешком глаза в другие нулевые миры. Как раз появился шанс проверить, что за странную энергию моих знакомых из прошлых миров я почувствовал при путешествии. Вот только меня ждал полный облом. Ничего не сработало, а энергетическая структура мечей замигала, привлекая к себе внимание. Я, конечно, не старейшина Ордена Охотников, но прожил долгую жизнь и примерно разбирался, что к чему. Быстренько пробежавшись по структуре, я увидел несоответствие. Да, она была полной. Все 12 мечей составляли единое целое. То самое целое, с которым мне ещё предстоит разобраться. Вот только маленькая красная точка, воспринимаемая как какое-то отверстие, где чего-то не хватало, показывала, что конкретно нужно сделать, чтобы эта структура запустилась. «Чёртовы перестраховщики!» — беззлобно рассмеялся я, открывая глаза, тут же вспоминая слова Артёма про тринадцатый, так сказать, неофициальный и никому не нужный меч Рода. Казалось бы, зачем он нужен, если полностью вся энергетическая структура мечей состояла из 12 мечей? А вот для чего нужно — для путешествия к соседям по коммунальной квартире. Я, не торопясь, встал на ноги и огляделся. «Ну вы на нахрена вертили, ребята?» — выдал я в воздух, и мой голос эхом отозвался от стен. «Прямо как в сказке». Про смерть Кощея Бессмертного, Зайца, Утку, Яичко и Иголку. Надеюсь, оно всё того стоило. Выйдя из комнаты, я увидел стоящих в сторонке моих друзей и родичей, с виду расслабленных, но вполне готовых к бою, которых я попросил там остаться. «Ну, что там, Саша?» — не удержалась любопытная Аня. «Пойдите и гляньте. История Рота, во всей её красе, вам будет интересно». «А ты?» уточнила Аня, глядя на то, что я просто прошёл мимо. «А я чуть нибудь пожру и посплю. У меня прошло чуть больше времени, чем здесь, так что не будите». «Три дня и три ночи», — весело осведомнулась Катя. «Ну, тут как пойдёт», — развёл я руками и поднялся наверх. «В первый раз за всю мою эту жизнь сил у меня не хватило на душ». Я как был в доспехах, так и рухнул на белоснежную простынь своей большой кровати. Да ну и хрен бы с ней! Спать хотелось сильнее. Уже лёжа в кровати, абсолютно не имея сил подняться перед тем, как впасть в спасительное забытие, мне в голову раскалённым шурупом вернулась ещё одна мысль. Семья. Моя семья. Это самое ценное, что у меня есть на данный момент. братья. По орден. Они тоже являются моей семьёй. Вот только каждый из них может позаботиться о себе сам. А что касается моей семьи? Да, жёны очень сильны в рамках этого мира. Однако что будет, если на огонёк заглянет кто-то могущественный? Нужно что-то делать. Нужно срочно что-то с этим делать. Моя усадьба — самое защищённое место в этом мире. Но этого всё ещё недостаточно. Нужно сделать что-то такое. Мозги у меня работали с огромным трудом. Мне казалось, что я что-то упускаю. Откуда вообще такие мысли? И тут я понял — кодекс. Кодекс нашёптывает мне возможное будущее. А это значит, что заботиться стоит однозначно. Однако прямо сейчас угрозы не было, и я могу спокойно отдохнуть. На лице у меня возникла счастливая улыбка. Насколько всё становится проще, когда в душе у тебя есть он, кодекс. Веряя душу свою, с этой идиотской улыбкой я и заснул. Мир инферно. Багровые отблески вечного огня, что всегда горел в инферно, отбрасывали блики на лица собравшихся. Чего в инферно никогда не было, так это полной тишины. Каждую секунду здесь кричали падшие души, Из-за своей гордыни, честолюбия или просто тупости, попавшие сюда для того, чтобы претерпевать вечные муки, некоторым из них улыбнётся удача, и они после тысячелетий мучений смогут превратиться в демона, дабы, помня все свои практически вечные страдания, обрушить свой гнев и злобу на живых, чтобы хоть как-то отомстить за своё прошлое. Нет более жестокого и отвратительного надсмотрщика, чем бывший раб поднявшийся над головами несчастных собратьев. Каждый из демонов — это готовая машина убийства, которая служила только одному — своему владыке. Перед владычицей Рабадой склонил свою лысую рогатую голову один из её ближайших помощников. Скверные новости. Демонолог погиб, как и все посланные с ним демоны. На данный момент доступ в пространство хранителя закрыт. «И он вычищает последних из наших бойцов». «Ничего-то ты не боишься, велял, — усмехнулась крупная женщина с красной кожей, лениво разлёгшись на огромном троне, сделанном из черепов множества замученных ею разумных. «Думаешь, у тебя иммунитет на смерть от плохих новостей, которые приносит гонец?» Демон низко поклонился. «Почту за величайшую честь принять окончательную смерть от вашей руки, моя любимая госпожа». На самом деле демон был спокоен. Уже по интонации его госпожи он понимал, что она сейчас находится в хорошем расположении духа, и мгновенная смерть ему не грозит. И да, он всегда придерживался одной простой стратегии, которая до сих пор работала безотказно. Сделать так, чтобы твоя смерть для хозяйки была большим дискомфортом, чем твоя жизнь. Всё просто. Так он и действовал. рабада радостно рассмеялась. «Когда-нибудь, мой верный слуга, когда-нибудь я обязательно окажу тебе такую честь. Но не сегодня. Этот тупой демонолог был всего лишь приманкой, которая позволила мне оценить угрозу. Как ты думаешь, мой дорогой Велиал, кто главная угроза в том мире? «Охотник, моя госпожа», — с поклоном доложил ей демон. «Верно. Охотник. И кто-кто, но я точно не буду его недооценивать. На этом погорели множество сильнейших существ многомерной вселенной. Вот только мы свои цели добились, не так ли, Велиал?» «Я уверен, что это именно так, госпожа. Хотя я не понимаю, о чем вы говорите». «Простите меня великодушно!» — снова склонился к ногам владычицы демон. «Какой-то ты слишком вежливый для демона, Велиал!» — снова рассмеялась Раббада. «И тупой. Но это как раз для вашей братьи нормально». «Как скажете, госпожа!» — снова кивнул демон. «Вот именно. Как скажу. А успех наш заключается в том, что мы открыли путь в одну сторону прямо сейчас нам совершенно не обязательно убивать охотника попробуй еще раз велал сегодня у меня хорошее настроение что мы должны сделать с охотником выкинуть его к черту из того мира твердо сказал демон грозно прищурившись вот только этим он вызвал еще больший приступ хохота у своей владычицы но ты тупой засмеялась она а её гулкий смех разлетелся по окрестностям, перекрывая даже вои и всхлипы проклятых душ. «Нет, с вашим братом нужно что-то делать. Это хорошо, что вы все, безусловно, преданы мне, но могла бы ваша соображалка работать и получше». «Хочу заметить, госпожа», — стрел вилял. «Но зачем нам быть умными, если у нас есть вы?» И он снова низко поклонился, вызвав очередной взрыв хохота владычицы. «Ты еще и жопались, Велиал. Но это я прямо сейчас не про твои физические забавы. Наверное, ты все-таки один из самых умных демонов, поэтому убивать тебя — это значит обрекать себя на общение еще с более тупыми твоими братьями». Велиал на этот раз молча поклонился, но не смог сдержать легкую улыбку. Так вот, возвращаясь к охотнику, как я сказала, я не собираюсь его недооценивать. Выкинуть охотника? Ну, возможно, у меня это получится. Вот только делать этого не буду. Я поступлю хитрее. Мы выкинем из того мира кого-то очень дорогого для охотника. Выкинем туда, где его ждет... Насмешливое выражение с лица владычицы исчезло. Она, наоборот, ощерилась и, когда говорила, наклонилась вперёд. «Выкинуть его туда, где он умрёт без вариантов. У охотника не будет выбора. Он пойдёт за этим человеком, дабы спасти его. Он не может не пойти. Охотники!» — скривилась она презрительно. «Возомнили себя полубогами» а являются всего-навсего слабыми людишками, подверженными дебильным эмоциям. Нет, дорогой мой Велял, мы не будем рисковать. За нас все сделает это деструктивное человеческое чувство, которое называется «любовь».